Отто окунал меня головой в бодю с холодной водой. Я верещала и отбрыкивалась. – Пить меньше надо, надо меньше пить, приговаривал лучший друг, не прекращая своего занятия. «Да отпусти ты меня!» пробулькала я. «Глазки, покажи глазки. Ага, осмысленные. Хорошо, а теперь разок для профилактики», сказал Отто, окуная меня еще раз и отпуская. Я отскочила от бадьи в нашем общежитском туалете, поставленной специально для таких случаев, отплевалась и осмотрелась. Рядом с отто стояла встревоженная лира и держала в руках кружку с чем-то дымящимся. «Добро пожаловать обратно в этот мир!» – язвительно сказал полугном, отбирая кружку у подруги и вкладывая мне ее в руки. «Пей!» «Вы почему не даете честному человеку расслабиться?» – возмутилась я, с опаской нюхая содержимое. Впрочем, мне было так плохо, что вряд ли стало бы хуже. «Расслабиться!» переспросил Отто. «Слышишь, Лира, это чудо называют трехдневный запой расслаблением. Да ты чуть дуба не дала!» «Трехдневный?» – спросила я. «Ничего себе! Теперь понятно, почему мне так плохо!» «А вы где были все это время?» – решила я обвинить в своем плохом состоянии друзей. «Я была у Аксентия», – потупилась Лира. «А я думал, что ты у Ирги залечиваешь душевные раны», – сказал Отто. «Но когда я встретил твоего жениха на улице, и он поинтересовался, где ты, понял, что тут дело нечисто». «Нам пришлось взломать дверь в комнату», – сказала Лира, пока я, постановая и покачиваясь, держась за стенку, прилась к кровати. «Ты там заперлась и на крики не отвечала?» «Ты бы видела, в какой свинарник ты жилье превратила!» сказал Отто. «В больше, чем обычно?» спросила я. «Сейчас сама увидишь». «Мамочки мои!» ёшкин кот!» Я застыла у входа памятником своему свинству. «Трудотерапия!» сказал гном, вручая мне швабру. «Это лучшее лекарство! На вот, выпей еще! и за дела!» «Ирга!» сказала я пересохшими губами. «Ирга!» «Это видел?» «Нет», – ответил Отто. «Я тебя пожалел. Я ему сказал, что у тебя дела, и ты будешь позже. Хотя надо было ему это показать». «Спасибо», – сказала я, принимаясь за уборку и думая, как быстро я умру. Лира периодически щупала мне лоб и заглядывала в глаза, давая выпить какие-то пилюли и предлагая сесть отдохнуть. Но я ожесточенно собирала мусор, драила пол и поднимала и ставила на место вещи. Я что, танцевала здесь, падая на все подряд? А что делают мои следы на потолке? Мне удалось овладеть левитацией, только я этого не помню. Как только комната приобрела более-менее приличный вид, я свалилась на кровать и отключилась. Разбудило меня чавканье. Я открыла глаза и увидела полугнома, жадно поедающего руками мясо из кастрюльки. «Это для Олы диетическая крольчатина!» Возмутилась вошедшая Лира. «Ага, дверь, пока я валялась в отключке, починили». «Обойдется твоя Ола», — сказал Отто. «Я на ее выкрутасах знаешь, сколько нервов потратил. Мне нужнее». «Ола», — обрадовалась Лира, увидев, что я проснулась. «Как ты себя чувствуешь? Не вставай! Пока я буду лежать, этот прожора слопает всю мою крольчатину». Сказала я и поплелась к столу. «Вот как она, в своем лучшем друге!» Пожаловался Отто. «Я тебя тоже люблю!» Я тяжело плюхнулась на стол и извлекла из кастрюльки кусок мяса. «Бев шлет тебе большой привет и благодарность от магического управления!» Сообщил Отто. «Я ему сказал, что у тебя расстройство на нервной почве, и ты не выходишь». «А что Леван?» «Судят его». Я бы ему сразу смертельную казнь, но он же у нас из благородных. Семейство вмешалось. То, сё, — мрачно сказал Отто. Но Беф его при свидетелях подверг заклятию правды. Теперь парень не открутится. Кстати, ты мне должна. Я спас сыргу от тюрьмы. Как это? А он, когда узнал, что гнединского некроманта поймали, хотел пойти и самостоятельно открутить ему голову с особой жестокостью. Как ни странно, почему-то твой возлюбленный его не любит. «И что ты сделал?» – спросила я испуганно. «А мы вместе выпили», – признался Отто. «Ни одной тебе, знаешь ли, нужно было нервы подлечить». «Хорошо выпили?» «Хорошо», – мечтательно зажмурился полугном. «Если ты уже достаточно пришла в себя, то нам к Бефу нужно». Я посмотрела в зеркало на свое бледное лицо с кругами под глазами, пригладила волосы, переоделась и была готова к выходу. Бев ждал нас в кабинете, просматривая бумаги в толстенной папке. «Это...» – кивнул на папку. «Твое личное дело, Альгерда. Мне приятно, что оно наконец-то стало пополняться благодарностями, а не выговорами». «А уж как мне приятно!» – ответила я. Вас официально наградят в городской управе, — сказал Беф. Сам голова будет надевать вам на шею ордена. Мне стоит говорить, что вы обязаны быть в официальных мантиях университета. Я застонала, потому что слова наставника разбили вдребезги привлекательную картинку, уже успевшую сформироваться в сознании. Я в лучшем своем платье, стоящее в колонном зале городской управы. «А еще что-нибудь, кроме ордена, нам будет?» – нагло поинтересовался Отто. «Конечно. Всем орденоносцам положена повышенная стипендия», – обнадежил его Беф. Полугном повеселел, а я сразу подумала, что ради такого случая все-таки стоит сходить в салон красоты. «Я бы хотела узнать подробности о Леване», – сказала я. «Закономерно», – кивнул Беф. «Ты была права». Леван не учился в университете, поэтому его познания в магии были несколько однобокими. Его наставником и преподавателем магии был небезызвестный вам Сартон Дорни. «Кто это?» – удивился Отто. «Помните, полтора года назад на кладбище на вас напали зомби одного полусумасшедшего некроманта?» «А, -а, -а коллекционер!» – вспомнила я. «Он еще зомби коллекционировал?» «Да». — сказал Беф. — Сартону принадлежат революционные разработки в области некромантии. В частности, в области управления поднятыми мертвецами и преобразования энергии. Леван уничтожил поселок ради одного — энергии смерти, которая в огромных количествах высвобождается при насильственной смерти. Это и позволило ему содержать такую армию зомби, с которой вы столкнулись. — Но зачем? — спросил Отто. — Потому что... «Ему нравится делать больно», – прошептала я, сраженная этой догадкой. «Он сам мне сказал». «Это плюс жажда власти. Вот и получилось то, что получилось». «Да», – кивнул Беф. «Леван с детством любил мучить все живое, поэтому родители не отдали его в университет, а учили дома. И право наследования титула отдали не ему, а младшему брату, чем наверняка оскорбили своего нервного первенца». «Кошмар!» – сказала я. «Всегда знала, что аристократы – психи!» «Частые браки между родственниками не приводят к добру!» – авторитетно заявил Отто. Бев согласно кивнул. «А Лим?» – спросила я. «Мантер как раз ничего не знал. Они просто с детства были знакомы с Леваном», – объяснил наставник. «И когда некромант попросился переночевать и помочь деньгами, Лим не видел причины для отказа. «Вы уверены?» – спросила я. «Пришлось Лима подвергнуть заклятию правды», – хитро улыбнулся Беф. «Он, конечно, очень возмутился и написал на меня жалобу, но я же не мог оставить сомнения в душе моей студентки». «Спасибо!» – покраснела я. «Теперь переходим к насущным делам», – сказал наставник. «Эльфы дали вам заказ на двадцать артефактов два в одном. Можете...» Теоретической подготовкой заниматься здесь. А вот сами артефакты вам придется делать в Гнедине. Ваша практика еще не закончена». «О, нет!» – простонала я. «Опять возвращаться в глушь? За что?» Беф развел руками. «Неприятности за неприятностями!» – страдала я, выходя из кабинета. «Я уж думала, что мы навсегда вернулись в город». «Ничего, ничего!» Утешал меня Отто. В гнедине у тебя будет больше возможностей совершить очередной подвиг и получить орден. «Да отдался мне этот орден!» Сказала я чистосердечно. «Хочу спокойной жизни!» «Выходи за Иргу!» Сказал полугном. «Он запрет тебя в подвале, чтобы с тобой ничего больше не случилось, и будет у тебя самая спокойная жизнь из всех возможных!» «Я сделаю подкоп и сбегу!» – возразила я. – С твоим счастьем подкоп обрушится и нам еще придется тебя откапывать, – заметил Отто. Я тяжело вздохнула. Неужели вожделенной спокойной жизни у меня не будет никогда?